НЕМАЯ БЕСЕДА Несколько минут длилось взаимное рассматривание. Обитатели двух планет, двух сестер, внимательно изучали друг друга. Звездоплаватели молчали. Необычайность обстановки сжимала их сердца никогда не испытанным чувством какого-то особого трепетного волнения. Вокруг поднимались украшенные странными растениями бревенчатые стены. Исходивший от них розовый свет делал эти растения прозрачными, стеклянно-хрупкими и почти нереальными. Высоко над головой нависал свод пещеры. На его неровных каменных выступах светлыми бликами играли лучи белого света, исходившие неизвестно откуда. Призрачный полусвет комнаты скрадывал очертания предметов. Тускло блестела гладкая поверхность стола и стоявшая на нём каменная чаша, казалось, парила в воздухе. А напротив себя, совсем близко, звездоплаватели видели фантастические головы с тремя глазами и тонкими плоскими ртами. Ни носы, ни ушей, ни волос, никакой одежды. Обнажённая розовая кожа их руки-плеч при каждом движении отливала металлическим блеском. Человекоподобные. Жители чужого мира. Венереане. Василий Романов на секунду закрыл глаза. Вот сейчас он откроет их и увидит белые стены госпитального отсека звездолета. Все это только плод его фантазии. Бред воспаленного мозга. Он болен и больное воображение вызвало перед ним неправдоподобное видение. Он откроет глаза и видение исчезнет, как исчезает с пробуждением кошмарный сон. Но сон не исчез, продолжался. Один из венериан наклонился и достал откуда-то из-за стола несколько пучков чего-то вроде тонкой веревки и куски дерева различных размеров. Все это он положил на стол. Его движения были гибкие и эластичны. Руки венериан, по-видимому, не имели локтевого сустава. Романов встряхнул головой и окончательно пришел в себя. Фантастическая картина была реальной действительностью. Он видел рядом сосредоточенное, серьезное лицо Белопольского. Венерянин приступил к делу. На столе появилась извилистая линия, сделанная из веревки. Параллельно ей легла вторая. Между ними он положил в шахматном порядке три ряда маленьких деревянных кубиков. Сбоку появился продолговатый брусок. Указав на него рукой, венерянин другую руку протянул к людям. Звездоплаватели с напряженным вниманием следили за каждым его движением. Они знали, что во что бы то ни стало должны понять смысл этих действий. Венеряне хотели вести разговор с помощью рисунка. Не понять это означало отказаться от надежды найти общий язык. Оба склонились над столом. Первым догадался Белопольский. — Это изображение реки и плотины, — сказал он. — А брусок — это наш корабль. — Место, где он стоит, указано правильно, — согласился Романов. Белопольский положил палец на макет звездолета, кивнул головой и вопросительно посмотрел на венерианина. Тот медленно наклонил голову. Черты его лица остались неподвижны. Другой венерианин поставил рядом с кораблем три маленьких кубика. Одной рукой он указал на них, другой сначала на Романова, потом на Белопольского, потом на дверь. И это было достаточно ясно. Три кубика изображали трех людей. Венериане спрашивали, сколько человек находится на корабле. Ответить было нетрудно. Белопольский взял несколько кубиков, их подвинул к нему венерианин и положил рядом с тремя кубиками еще восемь. Разговор пока что шел успешно. Пятеро венериан были понятливы. Они ясно задавали вопросы и, очевидно, хорошо понимали ответы. Их умственное развитие было высоким. Белопольский подумал, что это, по всей вероятности, ученые Венеры, которые явились сюда, на это озеро, когда им сообщили о том, что захвачены в плен неизвестные существа. Становилось понятным, почему людей так долго держали в одиночестве. Местные жители ждали приезда ученой комиссии. Но откуда они явились? Венеряне убрали со стола рисунок. Что они теперь спросят? Очередной чертеж оказался более сложным и потребовалось много времени. На столе появилась целая карта. Река протянулась наискость через весь стол. Один из венериан отодвинул стоявшую на нем чашу на самый край. Плотины и звездолет оказались в углу. Рядом с плотиной венериане изобразили контур озера и даже тонкой веревочкой показали лесную просеку. Она была прямой и, очевидно, изображала не ту, которая была найдена Белопольским. В противоположном конце стола они поместили контур другого озера, гораздо больших размеров. Рядом появились большие куски дерева. Река заканчивалась у этого озера. «Эти большие куски, по всей видимости, изображают горы», — сказал Белопольский. «Это горное озеро, где берет начало река. Но что они хотят этим сказать? Я пока ничего не понимаю». «Я тоже», — сказал Романов. Долго ждать не пришлось. Вскоре все стало ясно и достаточно страшно. Венерианин взял три маленьких кубика и положил их возле изображения озера, где они находились. Он дал понять, что эти кубики изображают трех людей. Потом он взял их в руку и перенес к другому горному озеру. Белопольские романов все поняли. Это было ужасно и грозило им быстрой смертью. Венериане собирались перетащить своих пленников к горам. Было необходимо во что бы то ни стало объяснить им положение. С лихорадочной быстротой Белопольский соображал, как ему поступить. Венериане, по-видимому, не понимают, что люди не могут дышать воздухом их планеты. Они, конечно, видят, что на головах пленников надеты шлемы, не являющиеся частями их тела. Но смогут ли они понять назначение этих шлемов? Белопольский принялся объяснять. Употребив в дело все свои мимические способности, он старался показать, что без шлемов они дышать не могут. Романов старательно помогал ему. Со стороны они оба выглядели в этот момент довольно комично. Венеряне внимательно следили за всеми их движениями. Но поняли они что-нибудь или нет, оставалось неизвестным. Один из них обошел стол и, подойдя к Белопольскому, взялся за его шлем руками. Он медленно тянул его вверх, словно желая снять. Белопольский отрицательно качал головой и очень осторожно оттолкнул от себя венерианина. Тот не возобновил попытки и вернулся на свое место. Все пятеро повернулись друг к другу. Их плоские губы не шевелились, но было совершенно очевидно, что между ними происходит какой-то разговор. Все, что происходило до сих пор, с несомненностью доказывало, что венериане обладают даром речи и могут высказывать друг другу свои мысли. Но как и чем они говорят, оставалось абсолютно непонятным. Разговор продолжался недолго. Один из венериан опять взял три кубика, положил их на контур озера и снова перенес горам. Венериане повторили свою угрозу. Стало ясно, что они ничего не поняли. Белопольский усилием воли заставил себя успокоиться. Он решительным движением перенёс три кубика обратно на прежнее место. Потом перенёс их к макету звездолёта и, взяв его в руку вместе с кубиками, поставил у горного озера. Романов повторил всю операцию. Им обоим казалось, что венериане не смогут на этот раз не понять их. Просьба была достаточно ясна. Они вернутся на корабль, и он со всем экипажем перелетит к горам. Они с волнением ждали, что ответят венериане. Опять начался немой разговор. На этот раз он продолжался долго. Люди молча ждали. Их жизнь и смерть зависели от степени сообразительности хозяев планеты. Наконец венериане снова повернулись к людям. Они убрали со стола карту реки и стали рисовать что-то новое. «Нам необходимо вернуться в машину», – тихо сказал Белопольский. «И перезарядить баллоны». Романов кивнул головой. Уже больше трех часов они не возобновляли запасы кислорода, и он подходил к концу. «Мы можем просто уйти отсюда», – сказал Романов. «Нас никто не держит». Это опасно. Они могут неправильно понять наш поступок. Подождем немного. Они хотят что-то спросить. На столе появился тот же рисунок, который был уже один раз нарисован. Река с плотиной, на ней звездолет, лесная просека и озеро. Но рядом с озером венериане на этот раз изобразили еще и пещеру. По их рисунку она была почти так же велика, как и озеро. В пещере они положили три кубика, которые, как уже было известно, изображали трех людей. Потом один из венериан положил руку на каменную чашу и указал на макет звездолета. Белопольский и Романов ничего не поняли. «Вероятно, они говорят этим, что отпустят нас», — предположил Романов. Вряд ли. «Совсем не похоже!» Белопольский взял кубики и перенёс их к макету корабля. Венерянин вернул их обратно и снова дотронулся рукой до чаши. Разговор зашёл в тупик. Три раза подряд венеряни повторяли одно и то же. Романов в отчаянии посмотрел на своего командира. Белопольский напряжённо думал. Понять было необходимо. Когда венерианин в четвертый раз настойчиво повторил те же движения, ему показалось, что он уловил их мысль. Он вспомнил, каким самим два раза подносили таинственный символ. Не спрашивают ли венериане, могут ли они поднести чашу тем, кто остался на корабле? Не встретят ли их там враждебно? — Скорее всего, это именно так, — обрадованно сказал Романов когда Белопольский поделился с ним своей догадкой. Константин Евгеньевич положил возле звездолета восемь кубиков. Потом он указал на них и положил руку на чашу. Венерянин точно повторил его движение. Было ясно, что Белопольский правильно понял вопрос и что венеряне, в свою очередь, правильно поняли его ответ. Так казалось и людям, и венерянам. Привычные понятия и представления всегда выглядят простыми и общеизвестными. Каждый разум стремится наделить другое существо разумом параллельным. Люди думали, что поняли назначение каменной чаши как символ мира, как своеобразный способ выражать дружеские чувства. Ответы венериан казались им подтверждением этого. Люди Земли, они невольно наделяли венериан земным разумом, и придавали их поступкам земной смысл. Их ошибки немало способствовала форма чаши, хорошо им знакомая, не замечая, что путают форму с содержанием. Они не смогли даже заподозрить истинного назначения каменного сосуда. Венериане также ошиблись, и ошиблись по той же причине. Жители Венеры, они приписывали своим гостям привычные им самим понятия о предмете, И по-своему, воспринимая их ответы, решили, что люди поняли их и согласны удовлетворить просьбу, которая на самом деле осталась для людей совершенно неизвестной. Но все это стало ясно только впоследствии. Теперь же как гости, так и хозяева были вполне удовлетворены достигнутым успехом. И те, и другие считали, что добились полного взаимопонимания в вопросе о каменной чаше. Венериане жестами пригласили людей следовать за собой и вернулись в большой зал к вездеходу. Баландин встретил их радостно. Долгое ожидание и тревога измучили его. Ведь он не знал, куда и зачем увели его товарищей. Не знал, что с ними сделали. Увидев обоих живыми и невредимыми, он облегченно вздохнул. Белопольские Романов поспешили войти в машину. Они чувствовали, что кислород кончается. Дышать становилось трудно. Хотя и очищенный фильтрами противогазов от углекислого газа и формальдегида, воздух Венеры не годился для дыхания. Кислорода в нем было недостаточно. Пятеро венериан окружили машину. Все остальные куда-то исчезли. «Они ушли сразу, как только ушли вы», — сказал профессор. «Здесь всё время никого не было». Зарядить на спинные баллоны кислородом было делом нескольких минут. Венериане следили за всеми действиями людей и поминутно поворачивали головы друг к другу, словно делясь впечатлениями. «Говорят они?» – спросил Баландин. «Нет», – ответил Белопольский. «Только жестами». Он рассказал о способе разговора и его результатах. «Что они с нами сделают?» Я уже сказал. Перетащат горам. Все наши старания объяснить, что нам нечем дышать, не увенчались успехом. Они нас не понимают. И вы примирились с этим? Белопольский пожал плечами. Сейчас они собираются пойти к звездолету, сказал он вместо ответа и проделать церемонию с чашей. Я надеюсь, что наши друзья догадаются, как надо поступить. Может быть, возможно, отправить с ними записку? Именно об этом я и думаю. Надо попробовать». Белопольский и Романов снова вышли из машины. Ее дверцу они оставили открытой желая показать, что относятся к венерианам с полным доверием. Константин Евгеньевич подошел к одному из них и жестом пригласил его пройти в комнату со столом. Венерианин понял и тотчас же пошел туда. Белопольский захватил с собой карандаш и блокнот. Подойдя к столу, он нарисовал на листке тот же план, который два раза изображали венериане – реку с плотиной, звездолёт и озеро. Потом на другом листке написал короткое письмо Мельникову. Винрянин с видимым интересом следил за его действиями. Потом осторожно потрогал рукой блокнот и карандаш. Вилопольский принялся объяснять, что записку надо доставить на Звездолёт. Несколько раз подряд он указывал на неё и на изображение корабля. Потом положил записку внутрь чаши. Винрянин замер. Он смотрел на чашу. И Белопольскому показалось, что его поза выражает напряженное ожидание. Чего он ждал? Так прошла минута. Внезапно венерянин кинулся к чаше и, вытащив записку, бросил бумагу на стол. Этот жест мог означать презрение, негодование или просто отказ выполнять просьбу. Может быть, человек оскорбил его, положив посторонний предмет в священный сосуд. Как угадать, если на лицах венериан не отражалось никаких чувств? Если они всегда были совершенно неподвижны. Но почему он не сразу вынул бумагу из чаши? Почему он чего-то ждал? Белопольский был убежден, что попытка не удалась. Венериане не доставят записку. И вдруг странное существо взяло бумагу в руки. Другой рукой показало на рисунок и затем на чашу. Неужели он все-таки согласен? Белопольский кивнул головой и снова повторил свое объяснение. Венерианин в точности повторил все его жесты. Снова возникла надежда, что записка будет доставлена. Очевидно, ее нельзя было класть в чашу, и только. Белопольский подумал, что как бы мало ни были похожи друг на друга разумные существа различных планет, они всегда могут найти способ обмена мыслями. Венерианин еще раз показал на записку и на изображение корабля на рисунке. Это было уже вполне убедительно. Он согласен. Но кто доставит записку? Если черепаха, то по пути к звездолету она неизбежно пройдет под водой. Как оградить письмо от ее воздействия? Стеклянная бутылка могла разбиться. Белопольский не колебался. Он вынул из кармана золотой хронометр. Это был подарок его учителя, знаменитого русского астронома, и Константин Евгеньевич никогда не расставался с дорогой ему вещью. Но выбора не было. Приходилось рискнуть часами. Он сложил бумажку и положил ее под двойную заднюю крышку. Часы закрывались плотно, и вода не могла проникнуть в них. Потом он протянул хронометр венерианцу. Но тот не взял. Он смотрел на часы и, казалось, боялся до них дотронуться. В чем дело? Белопольский вспомнил, что венериане обладают тонким слухом. Не беспокоит ли его тиканье часов? Скорее всего, так. Но как остановить их? Даже находясь в плену, Белопольский утром завел пружину. И снова он ни минуты не колебался. Открыв заднюю крышку, он пальцем надавил на маятник. Рубиновый молоточек сломался, часы остановились. На этот раз венерянин взял непонятный ему предмет. При этом он в третий раз указал на изображение звездолета. Белопольский облегченно вздохнул. Записка будет доставлена. На корабле узнают, что с ними случилось и где они находятся. Остальное будет зависеть от Мельникова. Белопольский был уверен, что его заместитель окажется на высоте положения. Они вернулись к машине. Часы остались лежать на столе. Там же Белопольский оставил карандаш и блокнот. Он видел, что эти предметы очень заинтересовали венерианина. Романов встретил его новостью. «Они просят показать им наш вездеход в движении», — сказал он. «Что ж», — ответил Белопольский, — «это вполне понятно. Исполните их желание. «Комната достаточно велика, и машина может сделать круг. Только не вздумайте зажигать прожектор». Романов сел за рули управления. Белопольский остался с венерианами и жестом объяснил им, что надо отойти к стене. Они послушно выполнили его указания. Язык жестов пока что с успехом заменял слова. Это происходило потому, что основные жесты существ, наделенных разумами руками, не могут сильно отличаться. Они не выдуманы, а подсказаны природой. Вездеход двинулся вперед. На бревенчатом полу его гусеницы подняли невероятный грохот. Венеряне схватились руками за нижнюю часть головы возле самой шеи. Очевидно, именно там помещались их органы слуха, судя по всему очень чувствительные. Все пятеро повернулись лицами к стене. белопольский понял, что означает это движение. Он бросился к машине. «Остановитесь!» — крикнул он Романову. Вездеход замер на месте. Грохот прекратился. «Они не могут вынести такого шума», — пояснил Константин Евгеньевич. «У них чувствительные уши». Венеряне снова подошли к машине. Казалось, что они осматривают ее еще более внимательно, чем раньше. Один из них направился к выходу из комнаты. Четверо оставшихся попросили Белопольского войти в машину. Он повиновался, недоумевая. Что случилось? Куда ушёл Венерян? Каждая перемена в поведении венериан невольно вызывала тревогу. Люди все время находились на грани жизни и смерти. Понимая, как они думали, жесты своих тюремщиков, они совершенно не понимали их психологии. И образа мыслей. Угадать их намерения в каждом отдельном случае было невозможно. Как внешний облик людей Венеры отличался от людей Земли, так и их поступки должны были отличаться от поступков людей. Все было неизвестно. Нравы, обычаи, восприятие окружающего, самый способ мышления. всё было таинственно. Минут через десять венерянин вернулся. С ним было десять черепах. Подняв машину, они понесли ее к выходу. Пятеро венерян остались в доме, и трое людей почувствовали еще большую тревогу. Присутствие, хотя и не похожих на них, но, несомненно, высокоразумных существ действовало успокаивающе. С черепахами у людей не было ничего общего. Как-то невольно звездоплавателям казалось, что, находясь рядом с венерианами, они в безопасности. Это убеждение объяснялось тем уважением, которое человек привык показывать разуму, в какой бы форме он ни проявлялся. От разума, естественно, ожидать человечности. Черепахи миновали проход и вышли на улицу. Куда они несли вездеход? Это вскоре выяснилось. Через несколько минут перед ними появился знакомый дом. Черепахи поставили машину на прежнее место, и одна за другой исчезли. Снова вокруг замкнулись голые стены тюрьмы. «Если они оставят нас здесь еще на сутки, мы погибли», — сказал Белопольский.